Глава 5. Рейс Москва-Екатеринбург был внутренним, российским, и уровень обслуживания был такой же, внутренний, нет, внутренний, и бизнес-класс патриотично не поднимался выше заданной планки. Хотя вполне вероятно, что Вика сейчас все видела через искажающую действительность призму отвратительного настроения. источником которого стал герк «Кнапки-сиропчик». А затем Стафету подхватил хорошенечко накушавшийся водочки папик. Определить род деятельности этого дрябло-морщинистого обладателя мясистого утиного носа, из ноздрей которого торчали омерзительные клочья шерсти, было довольно сложно. С одинаковым успехом он мог быть и топ-менеджером, и владельцем бизнеса, и депутатом, и чиновником, и бандитом. да кем угодно, из власти деньги имущих, и привыкших по этой причине получать все, что унюхает его гладкий клюв. В этот раз он унюхал любимый Викой аромат аромата Шесейда, затем разглядел ухоженное креглазое личико, густые блестящие волосы, стройную, весьма сексапильную фигурку и немедленно возжелал заполучить Цацу себе. А то, что Цаца явно не нуждалась в богатеньком спонсоре, одни часики от сто или не меньше мерсюка этого типа, папика не остановила. И часы полета превратились для Вики в сутки. Навязчивое ухаживание лоснящегося от похоти красавчика практически вынесли девушке мозг и окончательно похоронили хорошее настроение, с которым Вика ступила на российскую землю. А обрюзгший могильный камень этого настроения продолжал с дурным энтузиазмом трамбовать место захоронения – «Пупсик, да прекрати ты сжимай свои хорошенькие губки! Скажи Виталику что-нибудь ласковое! а Вот увидишь, как Виталик тебя за это наградит! У Виталика много возможностей! Виталик на Урале царь и бог!» Эта фраза заставила сидевшего в первых рядах мужчину оглянуться. Видимо, ему тоже было любопытно лично лицезреть уральского самодержца, именующего себя, как и положено венценосной особе, в третьем лице. И Вика еще при посадке обратила внимание на этого странного пассажира. Высокий, стройный, худощавый, гибкие движения, великолепно сидящий костюм от Бриони. Мужчина казался инородным включением, собравшийся в накопителе толпе. И роскошный костюм тут был совершенно ни при чем. Это сейчас вовсе не редкость. А вот молочно-белая, словно никогда не видевшая солнца кожа, длинные волосы платиного оттенка, зачесанные назад, идеальной формы твердые губы, великолепный подбородок, и все это в сочетании с совершенно ненужными в пасмурный осенний день непроницаемо черными солнцезащитными очками не могло не привлечь к себе внимание стальных пассажиров, в том числе и Вики. Откровенно таращиться на необычного мужчину, как это делали некоторые дамочки, она не могла. К тому же прилипший, как обертка от мороженого, клювоносец забирал все внимание Вики. Но она все же ловила себя на странном желании подойти к мужчине поближе и снять с него очки. Нет, черты лица девушку не очень волновали, и так было видно, что они классические, словно у ожившей античной скульптуры. Вика хотела увидеть его глаза. Зачем, почему объяснить этого не могла? Как и непривычного покалывания, пронесшегося вдоль позвоночника, когда они с незнакомцем случайно столкнулись при посадке в самолет. Мужчина, кстати, тоже вздрогнул и, вполголоса извинившись, пропустил девушку вперед. И Вика могла поклясться, что он смотрит ей в спину сквозь черные стекла своих очков. Но потом незнакомец занял свое место впереди и больше ни разу не обернулся. До тех пор, пока осточертевшая Вики особь не провозгласила себя уральским божеством и по совместительству царем. Царь Виталик, между тем, решил усилить натиск и заполучить, наконец, все более желанную игрушку себе. А то ишь цену себе набивает, даже разговаривать не желает, делает вид, что рядом никого нет. Да знаем мы таких. Дорогая штучка, сразу видно, но ничего, денег у нас хватит. «Все, кисунь, договорились», — хрюкнул от возбуждения утконос. «Сейчас прилетим, из аэропорта сразу поедем в ювелирный салон». Выберешь себе там все, что захочешь. А потом ко мне, в мое десятикомнатное скромное бунгало, отметим знакомство в баньке, ладушки». Вика, все это время сосредоточенно смотревшая в иллюминатор, повернулась к обрювшему Виталику и пару секунд с холодным вниманием рассматривала его рожу. Вблизи оказавшуюся еще гаже. Стали видны черные точки на обширной поверхности клюва. Незнакомец черных очков, увидев это, понимающе усмехнулся и утратил интерес к царю и богу Урала, приняв прежнюю позу. Это почему-то задело Вику гораздо больше, чем грязные намеки утконоса. Она прищурилась и, поджав губы, нажала кнопку вызова стюардессы. «Да зачем же, лапонька?» — оживился Виталик, решивший, видимо, что лед тронулся. «Все, что тебе надо, я принесу, ты только скажи». открой же эротик я люблю открытые эротики очень хотела снять туфлю и врезать шпилькой по квакающей рожи но вика как юрист прекрасно понимала все последствия этого поступка да и десять лет жизни на немецкой земле научились сдержанности поэтому она дождалась появления стюардессой тетки лет сорока в плохо сидящей форме и позванивая сталю в голосе поинтересовалась «Объясните мне, девушка, почему я должна терпеть неудобства в бизнес-классе?» «Какие неудобства?» — приподняла выщипанная в нитку брови девушка. «Вам плед нужен или пить хотите? Так вы скажите, зачем же терпеть?» «К неудобствам, причем весьма надоедливым, я отношу вот это!» Брезгливо поморщившись, Вика указала на сияющего улыбкой триумфатора попутчика. «Уберите его немедленно!» «Что значит уберите?» — подбоченила стюардесса. «Он такой же пассажир, как и вы, между прочим, и у него посадочный талон как раз на место рядом с вами». «Серьезно?» — тоже приподняла бровь Вика. «Но тогда почему при взлете это сидела в другом месте? Потом я видела, оно чем-то шепталось с вами, любезное, и оказалась рядом со мной, напустовавшим до того момента месте. Сколько оно вам заплатило?» Тетка побагровела, со свистом набрала полную грудь воздуха, чтобы достойно ответить, но тут до Виталика, видимо, дошло, его не уважают. Он скачал со своего места и, нависнув над векой, заверещал брызжа слюной. — Это кто тут оно? Ты кого, сучка, за мужика не держишь? Я тебе что, Петик, чтобы меня оно звать? Я тебе, дрянь, сейчас при всех вдую, чтобы знала, кто тот мужик. «Видите?» — слегка отклонившись в сторону от летящих брызг, спокойно произнесла девушка, демонстративно игнорируя угрозы и мат уральского божества. Любопытно, как вообще эта особь оказалась в пассажирском салоне, а не в клетке в багажном отсеке? Но это уже отдельная тема для разбирательства. «В салоне есть дрессировщик или хотя бы ветеринар с транквилизатором?» «Ах ты!» — утиный нос Витальки стал фиолетовым, шерсть в вздыбилась, физиономия перекосила от ярости. «Холеная! Небось, уже сосешь кому-то, да, крутая, да? Думаешь, трахатель твой тебя защитит? А земле, может, и да, но здесь сейчас я тебя научу вежливости!» Он оскалился и размахнулся. Стюардесса завизжала и стопотом ломанулась за штору, а Вика, вместо того, чтобы хотя бы попытаться защититься от удара, продолжала с презрением смотреть бешеные глаза хам. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль «Хороша, я буду на переговорах с подбитым глазом». Но царь и бог Урала почему-то застыл в нелепой позе, занесенной для удара рукой и с выпученными глазами. А потом послышалось характерное журчание — И брючата Виталика намокли. Но он по-прежнему стоял, не шелохнувшись, и злоба в его глазах сменялась ужасом. Где-то через минуту уткано судорожно дернулся и по бабе взвизгнув грохнулся на пол. Остальные пассажиры, до сих пор тихо сидевшие по своим местам, зашевелились, кто-то вскочил, кто-то закричал, шум и суета нарастали. И только один человек снова надел черные непроницаемые очки и спокойно погрузился в чтение газеты. Но Вика теперь знала, глаза у незнакомца серебряные.